Жрец почему-то дёрнулся, видимо, не привык к подобным проявлениям щедрой морской ласки. Э, вы не поверите, и в нашем рациональном мире творилось нечто подобное. Эти чёрные рыцари буквально расплодились по всем измерениям, словно тараканы какие-то. Я считаю, что пора браться за них всерьёз. Мы оформим исковое заявление, вы соберёте подписи, а уж к какому прокурору надо двинуть дело, чтобы без долгой волокиты. Я не ошибся в тебе, сын мой, растроганно восхитился старый гностикс, сразу всё простивший. Я молил богов, чтобы они указали нам великого вождя, настоящего могучего воина, который поведёт за собой все кланы. Они собрались на поляне испытания, бросили клич, и появился ты, любимец богов, храбрый и гордый юноша, швыряющий вызов самой судьбе. ты поведёшь их. Э, <смех> вообще-то, выражаясь юридически, я, конечно, готов взять на себя некоторые обязательства, как практикующий адвокат с неоконченным высшим образованием. О небо, ты ещё и мудр. Не надо столько слов. Мы и без того готовы признать тебя нашим вождём, на твоём челе знак избранности богов. Hey, Gnostics, выводи своего воина. Громкий окрик не дал Валере времени собраться с достойным ответом. Его подхватили под руки, и балагуря понесли на уже знакомую поляну. Только теперь она здорово преобразилась. В середине двумя белыми полотнищами образовывался крест. В центре креста лежал круглый щит, обитый медными клепками. По всему диаметру круга были вкопаны мечи. Разнокалиберные лезвия, вызывающе торчали вверх, создавали эффект самого страшного забора. Побледневшего Валлеру торжественно перебросили в круг, а седой бородатый гностикс знаком потребовал тишины, огласил условия. Итак, всё решит поединок любимца богов и самого сильного воина клана Макдаунов. Бой ведётся до смерти или до просьбы о пощаде. В последнем случае проигравший становится вечным рабом победителя. Противники держат в левой руке концы длинной верёвки, она не даст возможности ускользнуть от драки. Тот, кто её выпустит, будет повешен на ней же. Дайте воинам мечи и пусть само небо укажет нам свою непререкаемую волю. В ответ прозвучал гром восторженных голосов, хохот и подбадривающий свист. Как и менявшему от ужаса молодому юристу подошёл жрец и тихо посоветовал: э, лучше заруби его сразу, в плен не бери. Он сам никогда не внимал мольбам о пощаде, просто резал глотки и всё. Не возись долго, о избранный, надо ещё пообедать перед походом. Но Валера так и стоял, совершенно пришибленный. Он всё ещё не мог поверить в абсолютную реальность происходящего. Его разум напрочь отказывался принимать такую нецивилизованную дикость. Даже когда кто-то прыгнув в круг дал ему в правую руку тяжеленный меч, намотал на левую конец грубой верёвки, в глазах благородного сэра Люстрицкого не отразилось и тени понимания происходящего. А с противоположного конца, натягивая верёвку и шутля помахивая солидным мечом, уже двигалась рослая мужская фигура в рваной клетчатой юбке противник на голову превосходил валеру ростом и был втрое шире в плечах на волосатой груди болтался медвежий зуб от резкого рывка скромный студент бабочкой отлетел к щиту поединок давида и гляфа начинался не в пользу первого той ночью дворцовый макмальдарора так и не сомкнул глаз Нет, его никто не беспокоил, но сон отказывался приходить, пугая страшных мыслей, блуждающих в голове карлика. Слишком много событий произошло в последнее время, и все они требовали долгого всестороннего обдумывания. Заговоры в Мальдароре были делом обыденным. Дворцовый магнит торопливо перебирал в памяти всю династию и не находил никого, кто взошёл бы на трон без интриг. подлости, тайных убийств и явных мятежей. Первоначально ещё соблюдались какие-то принципы морали, честности и законности. Потом, на каком-то этапе, они успешно нарушались, и тогда злостное беззаконие становилось естественной традицией. Брат убивал брата, мать травила ядом дочь, сын поднимал бунт против отца. Казалось, сама атмосфера замка, издревле насыщенного злом, толкала людей на самые кровавые преступления ради призрачной иллюзорной власти. Находясь в Мальдароре и управляя лишь двумя-тремя сотнями слуг, рабов, воинов, не имея возможности осесть где-то постоянно, что за власть имели эти жалкие правители? Они проводили всю жизнь в безысходной тоске облом влияния на судьбы земли и народов. а умирали за блеклое подобие былой славы. Они пополняли свое население лишь за счет угнанных в плен крепких молодых мужчин и самых сильных воспитывали воинов. Украденные женщины рожали сыновей рыцаря Мальдорора, впоследствии те пополняли ряды Черной Гвардии. С помощью магии в замки не переводились еда и питье, но во время грабежей запасы пополнялись свежими продуктами. Слияние сфер... Единственное время, дававшее возможность выхода в миры осад, соответственно и разбоя, наступало весьма хаотично, с интервалами в год, в 10, а то и 50 лет. Всё прочее время твердыня Мальдарора как бы плавала в густом тумане. Любой человек мог выйти из замка в любую сторону, через некоторое время дорога вновь возвращала его к воротам. Из замка не было выхода. потому-то все прежние властители всегда мечтали о том золотом времени, когда силы зла позволят им незыблемо встать на твердой земле. А уж они сумеют ее покорить. План кран-принца — свергнуть с трона собственную мать — не вызывал у карлика удивления. Скорее, раздражение. Щур досадовал на то, что его силы втянули в это дело. Он предпочел бы остаться в стороне, А уж после всех разборок честно служить победителю. Валет знал это и потому сразу раскрыл перед магом свои карты. Карлик понимал, что теперь каждый его шаг находится под пристальным наблюдением, и как только ему вспрёт в голову хоть что-то намекнуть королеве, за его душу не дадут и ломаной монетки. С другой стороны, Щур не знал, каких конкретно услуг потребует от него кронпринц. Если Валет сотчёт его серьёзным помощником, то почти наверняка избавится как только захватит власть. Это не радовало. Карлик любил жизнь. Больше всех повезло Илоне в смысле места, куда она попала. Не состоявшаяся фотомодель открыла глаза на огромной кровати под балдахином, утопая в подушках и мягких звериных шкурах. Господи, Боже мой! сквозь зубы процедила благородная леди Щербатова, потягиваясь и откидывая одеяло ногой. Так же как и Валера и Нет, по попаданию в Новый мир она особенно не удивилась. По привыкла за последнее время, в том, что её вообще куда-то переместило, тоже особых загадок не было. Дураку ясно, что это из-за медальона. Чёрный чугун периодически выкидывал маловразумительные штучки, а у рыжего рыцаря не было ни малейшего опыта по работе с таким капризным магическим инструментом. Правда, сначала Элона подумала, что она отсознательно взяла ее с собой, не в силах расстаться. Эта мысль долго грела ее душу. Однако обычно их перемещала очень кучно, а тут она уже минут двадцать валяется в постели, но влюбленного крестоносца на черном коне нет как нет. Значит, что-то не так. Она встала, огляделась и подошла к узкому окну. Комната, явно декорированная под средневековый стиль, радовало обилием ковров на полу, остывшим камином и грязными потолками. На крепком табурете рядом с кроватью валялось роскошное мятое платье, обильно украшенное жемчугами и бисером. Окно пестрело цветными стёклами в свинцовой оправе. Из него были видны синие поля, оранжевый лес и большой кусок изумрудно-зелёного неба. Тяжёлая железная дверь отворилась с впечатляющим скрипом. На пороге стояла низенькая, толстая бабулька, костюмированная под располневшего Донкихота, а за ней моя челтощих лышь в несвежих колготках и в каком-то надутом пиджачке, отороченном мехом. Закованная в доспехи старушка, громыхая, вошла в комнату и подозрительно оглядела Илону.